Седьмая глава. а а скажи еще раз, мама». «Ва-ва». Мать запищала. «А папа, скажи, папа». «Ва-ва». Батя схватился за голову, потерял сознание и умер. На весь дом ставил писк, сопли, слюни и прочие атрибуты родительской радости. Как любит говорить мама, радости полные штаны. Но ещё бы, ведь я заговорил в пять месяцев». «Эх, в кого он такой умный? И такой красивый, маленький актёр, весь в тебя!» Мама поцеловала батю. «Я так рада!» «Не-не, в тебя, дорогая!» «Ну, скажешь тоже!» Она засмущалась, а потом недоверчиво посмотрела на отца. «А в меня умный или красивый?» «А в меня!» Он на неё посмотрел точно так же. В итоге дальше они еще полчаса спорили, в кого я умный, а в кого красивый. Я к тому моменту уже доел кашку и выдохнул. Вух, не спалился. Не, конечно, я сказал «нравится», и очевидно, что не случайно, но... Мне это нравится, а это «хочешь?» «нравится?» «хочешь?» — говорят каждый день. Так что я вполне мог и выдать первым словом. А про Рой даже я бы не понял. Просто набор звуков от ребенка, который, хах, сработал. «Как тобой управлять-то теперь?» — нахмурился я. «Если желаете, могу переключиться на мысленное управление». «Да, это будет луч...» Я замер. Сердце будто в пятки ушло. Будто... Не знаю, предали меня. Чувство такое возникло поганенькое. «Ты что, можешь считывать мои мысли?» Я вздохнул и потер глаза. «Естественно. Это одна из моих функций». «И ты всё это время молчал?» «Активация доступна только голосом». «Какой дегенерат это программировал?» «Не ведаю». «Ох, как говорит мама, жопа полыхнула. Меняйте подгузники, они уже дымятся». К этому моменту родители переключились на меня. «Плохо. Мне бы сейчас уединение, а они со своей радостью лезут. Да успею ещё наговориться, ну, право слово. Не, надо их сбагрить». Я сладенько зевнул. «Ой, какой Соня!» Мне снова все умилились и отнесли за Соню в кроватку. Ушли, притихли. И я, наконец-то, остался один. Фух, пора. Давай разбираться, благодаря чему я живу и что мне так преданно служит. Мысленное управление. «Есть!» А теперь механическое шизофрения рассказывай. Вздыхаю. «Кто? Вернее, что ты такое?» Я есть рой. Абсолютный рой наномашин, созданный с единственной целью движение к абсолютной форме жизни. Адаптация, развитие, совершенство. Мы абсолютный всепожирающий рой нанома. Да твою мать, мы ж только присели. Куда ты разогнался? Алло. Извините, я должен был проиграть это сообщение. Ох, драть копать. Пошло, поехало. Как говорит мама, потекло по трубам. «То есть для твоих программных мозгов мы одно целое?» — спросил я. «Не совсем. Не на текущем этапе. Вы — центр всего роя, его ядро, носитель, а я — лишь механизм». «Бред. Я — человек, крапуз. Как говорит мама, я — микрочелик». «Пока что да». — я вздыхаю. «Похоже, я попал. На что меня подписали? Погоди, он же сейчас сказал...» «Ввели? Ты сказал, что меня ввели? Кто? «Ты помнишь?» «Я могу подчиняться лишь одному носителю одновременно. Единственный способ отказаться от моей функции передать другому. Тогда Роя и запустится другом. Я был передан». Он взял паузу, будто специально нагнетая эпичности. «Вы — единственный носитель Роя. А кто передал, не ведаю». «Ох, интересная информация. Говорю же, я не помню первые минуты после рождения, но точно знаю, что какой-то дед меня унёс, Что-то сделал и пропал, а я нашёлся живой в операционной. Полагаю, он и был прошлым владельцем Роя. Только вот... че отказался-то? Не по доброй же воле? Кто вообще от такого откажется? Хотя, с учётом, какую шизу Рой выдал в самом начале... Только не говорите, что здесь всё не так просто. Ну, ё-моё! Ладно, что ты там можешь, механизм?» — вздохнул я. «Главная функция — адаптация» строятся на анализе негативных феноменов. Её суть — предугадывание урона, чтобы заранее подготовить тело. Поэтому чем больше данных, тем лучше. — Погоди. Решаю уточнить, потому что не верю. Адаптация постепенная, так? Больше и разнообразнее урон, больше данных для анализа, лучше адаптация, верно? А если, ну, допустим, я адаптируюсь полностью к дробящему, скажем? — Вы будете к нему иммунны. Полностью? — Полностью. — Да, но нахер. Так, погоди, всё равно не верю. Дальше я ещё полчаса просто накидывал варианты в духе. А это? А то? А вот это? И ответ был один. При полной адаптации феномен для меня исключён. Полностью, в вашу мать. К старению я начну адаптироваться, когда возраст начнёт вредить организму. Если адаптируюсь к удушью... Потребность в кислороде отпадёт. Дробящий урон — минус. Режущий — ни один клинок не пройдёт через мою кожу. Я лежал с распахнутыми глазами и не верил ушам, мозгу, мыслям. Ну, короче, всему не верил. Полная адаптация. Ха! Да я же тогда все проблемы на свою жопу соберу. Вы не понимаете, я не поехавший — это вклад в будущее. Ладно, ещё. Пока это единственная функция. Для открытия остальных нужно больше колоний по всему телу. Например? При запуске колонии в мозг я смогу запоминать и хранить всё, что доходит до вас. И когда появится эта вторая колония? С последним приемом пищи она начала строиться. Продолжайте в том же духе. Примерное ожидание — 12 лет. Офигеть. Спасибо, Рой. Обращайтесь. Ни хрена не спасибо. Какие 12 лет? Так, ну надо жрать, что тут ещё скажешь. С молоком ничего не строилось, а с кашкой вон через двенадцать лет будет колония. Одна. А надо? Ну, не знаю, на каждый орган по одной минимум. Мне быстрее надо. Съешьте родителей. Ха, зачем? Белок. Ладно, кажется, понимаю, почему от него отказались. Восхитительные советы. Так, про функции вроде понял. Как продумаю, что ещё строить, спрошу. — нахмурился я. — Ты мне лучше скажи. Все, приступаем к прокачке. Ты же анализируешь энергию, которую я поглощаю? Скажи, сколько усваивается? Я прикрыл глаза и через минут пять вошел в транс, начиная обычную медитацию по прокачке ядра. Ответ убил. — Десять. — Что десять? — Вы усваиваете десять процентов всей поглощаемой энергии, а когда отвлекаетесь — семь. — Ах. К этому времени я услышал звонок в другой комнате. Маме звонили. Она же и ответила. Да, да, Евгений? А, корейцы готовы приехать? Да ну нет! Ну как, не вовремя! В то же время, за несколько тысяч километров. Сеул — столица Объединённой Кореи и самый настоящий апофеоз власти корпораций. «Этот город словно попал сюда из будущего, из другой вселенной. Власть государства здесь минимальна, ибо его подавляет могущество мегакорпораций, тянущих руки во все сферы жизни. И потому неудивительно, что Объединённая Корея как одна из самых перспективных, так и самых опасных стран для построения своего будущего. Ведь внутренние войны здесь не прекращаются ни на день». «Всё запомнил», — процедил на корейском молодой... Но уже седой мужчина в костюме, сидящий за столом в тёмном ночном офисе. Да, да-да. Крупного плечистого корейца едва не трясло. Только... Я держу обещание. Справишься. Твои родные свободны от долгов. Он сжал кулак и прорычал. Но пусть те твари страдают. Я хочу, чтобы его жена и дочь сгорели заживо. Понятно? Я... Я не подведу. Наниматель улыбнулся. «Сгорят! Все они сгорят!» Всё запомнила. Отец провожал нас. Мелкий шрифт читать, корейцам в глаза не смотреть, кланяться в ответ. «Поняла». «И не быть расистом, как обычно». «Но, но они же реально все на одно лицо». Мама завозмущалась. Отец вздохнул и начал выталкивать жену из дома. Плохое у него предчувствие. Как и у меня, собственно. Чем больше я узнаю свою семью, тем страшнее становится свое будущее. Мать расист, отец людей в стену впекает. Что дальше? Кота лысого заведем. Но как бы то ни было, доехали мы нормально. На улице уже тепло, погодка хорошая, да и я заряженный на успех. Так что поездка выдалась хорошей. Мы подъезжаем ровно туда же, где снимали рекламу в прошлый раз. «Сергей, здравствуйте!» сказала мама нашему сладкому дружку. «Анна? Михаэль?» Он почтительно кивнул нам обоим. Я ухмыльнулся и дал отмашку, мол, свободен. Не послушался почему-то. «Э, обалдел? Азиатов пока нет, так что нас проводили подождать. Куда?» «В нашу гримерку. Собственную. Там так и написано. Кайзер. Ну, вы прикиньте, она даже не мамина, а моя. Моя!» «Серьезный ты перец, Мишка!» Мама удивлённо осматривалась в фургончике. Но, дык, я пожал плечиками. Кстати, кому интересно, почему ж сами корейцы приехали в наш город сниматься в фильме? Ответ прост. Наш город один из крупнейших на границе с Восточной империей. Тут узкоглазых реально половина. На отдых сюда ездят. Корейцы, правда, в состав империи не входили. У них отдельная страна. Но они тоже рядом. Мы сели ждать. Я вздохнул. Чёрт. И не помедитировать даже. Мать пропалит, мёртвый воздух. А вы, увы, ничем мне не помог. Я не могу творить, придумывать и созидать. Этого просто нет в моих функциях. Я могу поддерживать процессы, но начинать их нет. Только на основе анализа. Короче, не улучшит он мой метод возвышения. Дебил механический. Он именно что помощник с кучей заблокированных функций. Но если хочу могущества, придётся шевелить ножками. «Анна, собрание!» К нам постучались. «Идём». Мы вышли и... О, господи, чё их так много? Ускоглазые. Они были везде. удощавые мужики в костюмах, низенькие толстушки в костюмах, толпа бугаёв в костюмах, все в костюмах. Чё за показ мод? Но среди них выделялось лишь двое. Высокая женщина в белом платье и маленькая девочка на её руках. «Так, небольшое собрание», появился Сергей. Мы расселись прямо на стульях на сцене. И Сергей начал всех благодарить, туда-сюда, короче, налаживать коммуникацию. И тут я начал подмечать странности. Бугаёв в костюмах, помните? Это охрана. Их человек двадцать. Русские знают только молодые корейцы-актеры. У женщины в белом платье переводчик. И отношение к ней в целом особенное. Потом я понял, почему. Вернее, нам сказали. На этом закончили. Госпожа Анна, госпожа Сумин, останьтесь, пожалуйста. Все встали и начали расходиться по гримёркам. А я, мама и парочка азиатских женщин остались. Ну и ещё миллиард телохранителей, да. «Анна, Михаэль, знакомьтесь. Это госпожа Сумин и её дочь Суви. Это их семья спонсировала половину их съёмок». Я их внимательно рассмотрел. «Блин, а ведь азиаты могут быть симпатичными. Ну, объективно. Для субъективности я пока маленький». Женщина была весьма высокой и стройной, с волнистыми чёрными волосами ниже плеч. Для кореянки она весьма глазастенькая, а лицо аккуратное, овальное и с небольшим носиком. По дочке же могу сказать точно, будет мать. Текстура волос один в один, нос такой же миниатюрный, забавный, глаза как у нормального человека. Блин, ушки такие маленькие, девчачьи. Ещё смотрят на меня так. Чё надо? И откуда у вас всех волосы? Рой. «Где мои волосы?» «В роста». «Фух». Сумин элегантно поклонилась и... Даже её дочурка. Она наклонила голову, хотя явно не понимая, зачем. Но, видимо, она смотрелась на родственников. «Вы гляньте, какие все вежливые. Не то, что синицыны». «Что мать, что пиздючка Катя». Суви мне больше нравится. Нахер Катю». Мама сначала потупила, но потом до неё дошло, и она наклонила голову, как и я. «Так, дамы, теперь пройдёмте в офис. Игрушки там есть, если что». Нас отвели в отдельное помещение и попросили освободить руки. То есть, да, нас с малявкой аккуратно положили в огороженную заборчиком игровую. Отдельную переговорную для карапузов. Я сел на попу и начал осматриваться. Интересно же. А вот Суви... Нет, шила в жопе мешала. Она тут же встала на четвереньки и поползла ко мне. «Э, тебе что надо?» Не понял я. Девчонка подлетела, нахмурилась и начала меня щупать за лицо. За нос пощупала, за щёку потянула. Потом вообще шлёпать начала. Аккуратно, конечно, но что за хрень? — Всё, всё. Она что-то лепетала на своём. — А чё? Ча -ча? Ва? Никто так не говорит. Я развернулся и пополз от неё. — Э, да чё надо-то? Отстань от меня! Она засмеялась и поползла следом. Стоило мне промедлить, как она тут же снова начинала меня щупать. То за плечо, то опять за лицо. Эх, уже подружились. Такие милые. Но могу ее. йо Отстань, отстань! Съёмочные будни начинаются. Ох, как устал. Женщины, тяжело. Спустя несколько недель. Вокруг студии были выставлены десятки охранников. В основном корейских, для охраны малышки Суви и её матери Сумин. Но была здесь, конечно, и русская охрана, согласно контракту. Оно и не удивительно, учитывая, кто отец Суви и муж Сумин. Тут не просто охрана, а своя небольшая армия. Но это же было и минусом, ведь чем больше людей, тем тяжелее за всеми уследить. «Скоро!» — процедил один из охранников, глядя на выходящих Сумин и Суви. «Скоро вы все!» «Эй!» — к нему подошел русский охранник. Что-то не так?» Кореец на него повернулся, нервно сплюнул и поспешил уйти. Русский нахмурился. Ему казалось, будто он видит этого корейца впервые. «Знаете, мне кажется, чем старше становишься, тем интереснее жизнь. Сначала я просто лежал и существовал, потом ползал и медитировал, а теперь вот почти каждый день съемки и рой. Пока бесполезный, конечно, но все же. Хотя... можешь перевести. «Языковые пакеты данных блокируются после выбора основного». «Какой же дебил тебя делал?» Со старта съёмок и подписания контракта прошло три с половиной недели. Суви, она оказалась на три месяца старше меня. И... чёрт. Не хотелось бы признаваться, но признаю. Я не единственный гений-карапуз. И пусть я умнее, по понятным причинам, но Суви просто умнейший ребёнок. Не плачет, слушается, что надо делает... Иногда вредничает, конечно, но она женщина. Было бы странно, если бы не вредничала. К ней вообще ноль претензий. У взрослых. Но не «твою мать» у меня. Впрочем, я нашёл метод с ней справляться. — Ой, а вы, э уже кормите не грудь? — спросила мама Сумин. — Кстати, да, она начала учить русский. — А? А, ну да. Аня вздохнула и достала детскую кашку в баночке. Наотрез отказывается от молока. Отрез — это как? Калоризать. И зачем? Так, что там у нас? С мясным пюре? Это мне. Рой, когда колония? Четыре месяца. Съедите суви неделя. Ха, с двенадцати лет до четырех месяцев. Не хил, да? Правда, потом, увы, потребуется больше. Либо чем больше колоний, тем сложнее связь и больше ресурсов. Но прорвемся. К этому моменту к нам зашел один из переводчиков, и она же подруга Сергея, какая-то Крианка. И тут Узкоглазия. Тут же среагировала Суви. Я замер. Моя мама тоже. А вот переводчица, подумав, что мило ребенок ее зовет, с улыбкой подошла. Ой, плохое предчувствие. Что такое, госпожа Суви? Узкоглазия, узкоглазия, чинчонь, китайщи. Она указывала на гостью. Она тоже замерла. Будто холодный пот пошел. Что? У нее аж глаза раскрылись. Г госпожа, кто вас этому научил? Ой, плохо. Ой. Она схватилась за голову. Суви, малышка, это нельзя. Это плохо. У, у тебя папа корейский магнат-националист. Он русский знает. Плохо? Корейский плохо? нет осько газка вещи плохо я сглотнул ой блин хватаюсь за голову вот он единственный метод угомонить суви начать с ней разговаривать она очень любит полепетать и послушать других и чтобы она не сжимала мое лицо я с ней разговаривал но кто ж знал что она это запомнит мама распахнула глаза с шоком посмотрела сначала на девочку а потом на меня ну ладно мы пойдем она нервно засмеялась ждем на площадке бежим мама бежим мы быстренько вышли и мама протяжно выдохнула а потом сердито посмотрела на меня мишка это же ты ее научил агу включаю дурачка да не прикидывайся знаю уже что ты на морде написано она снова вздохнула и прошептала не ну реально же узкоглазый ну типа «Буквально же, да? Тя! Ну вот!» — кивнула она и пошла. «Хороший мальчик. Только папе не говори». «А это даже исправляться не хочет. Если её воспитывала прабабушка, я даже представить боюсь, что там за ведьма, от которой все эти корни идут. Дубль через десять минут. Собираемся!» «О, съёмки продолжаются. Эх, уже подустал от них, если честно. Ничего сложного в них нет. Нужно просто ползать и страшно смотреть в камеру». Мы вообще играем «Дети призраков». И эти, флешбэки во. Ещё там лысый кот что-то, все его боятся, не понял ничего. В общем, для меня ничего сложного, но эти съёмки очень часто. А медитирую я в последнее время очень мало, понимаете? А хочется, надо качаться. Пока я снимаюсь в фильме, другие дети спят и какаются. Но я-то должен качаться, понимаете? Эх, ну, увы. Деньги надо зарабатывать. А кто, если не я? «Всё на мне, всё на мне». «Ммм, а это кто?» Я посмотрел на странного корейского мужика. Не помню его. Нервный какой-то, оглядывается. Обычно корейцы поспокойнее будут. Да и реально не помню его. Или помню. Чёрт, они все же одинаковые. Ну, в натуре. Рой, ты запоминаешь, что я вижу? Эта функция откроется с колонией в мозгу. Да что ж ты такой? Я вам это уже говорил. «Это вы забыли?» Ле, не умничай!» Мужик скрылся. Странный. Тем временем мама Сумин вышла из родительской. Она, кстати, с моей вполне неплохо спелась. Может, и не подружки, но на площадке постоянно рядом. Как и её дочь со мной, ёб вашу. «Миса!» Она потянулась ко мне. «Доча, нам туда!» Её мама указала на площадку. «Наши дубели!» «Миса!» Суви ручками. Её балуют примерно как меня, и потому мать еле держалась, чтобы не пойти к нам. Не надо, несите её на площадку, дайте отдохнуть. Госпожа Сумин, у нас ещё десять минут. Можете отпустить поиграть? Женщина выдохнула. Да ёб. Ну, снова здравствуй. Вздыхаю, когда к нам подходит. Суви тут же начинает шлёпать меня по лицу и смеяться. Съешьте её. Включается Рой. Да нахера? углеводы. А женщины улыбаются, все три причём. Что, весело вам? Э, -э, э я сейчас с ума сойду. Такова роль мужчин в отношениях? Тяжело. Нас поставили в игровой загончик. Да ё-моё, опять начинается. Ну давай, давай, малявка, нападай. Я тебя таким русским матом сейчас научу. Твой бать просто аху... Пользователь, фиксируй волны энергопсихоза. Я замер, как и Суви. Она застыла, а в широко раскрытых глазках начал мелькать ужас. «Что?» По спине побежали мурашки. «Но я ничего не чувствую. Я ничего не делаю». «Это не от вас. Источник поблизости. Волны усиливаются». Меня начало трясти. Весь организм начал сходить с ума, но я заставил себя завертеть головой. «Где? Где? Где где источник? «Вижу. Тот самый мужик, которого я заметил. Он стоял в толпе». Держал себя за плечи и с каждой секундой всё сильнее себя сжимал. «Ма! Ма!» Я замахал рукой. Они не реагировали, о чём-то болтали. «Плохо, плохо, очень плохо, очень херовое предчувствие!» «Ма! Чуть!» Я начал кричать. «Ма! Ма! Мам!» Они на меня повернулись. «Тям! Тям! Мама! Тям!» И тут мурашки на моей спине словно взорвались. «Всё, не успели». «Поблизости случился энергопсихоз». «Подохните в огне, мрази!» — завопил инфернальным голосом мужик. Его тело покрывается пылающими трещинами и разрывается, выпуская столб ревущего пламени из оторванного корпуса. Силовая волна расходится во все стороны, кромсая людей поблизости, а те, кто стоял подальше, моментально вспыхнули от огненной волны. «Бах! Ох, сука!» Я резко дёргаю Суви на себя и прижимаю. Хлопок сносит нас словно ветром, а наши мамы не выдерживают и падают, что спасает их от пролетевшей огненной волны. Мы влетаем в стену, и я бьюсь головой, спасая Суви от той же участи. Адаптация. Звуковой урон. Один из трёх. Адаптация. Стрясение мозга. Один из трёх. В ушах зазвенело. Из лёгких выбило воздух. Я закашлялся, пытаясь сделать вдох. Несмотря на звон, я слышу, как всё вокруг трещит и гремит. Поднимаю глаза и вижу трещины на потолке, стенах и полу. Вижу, как разрастается огонь. Всё вокруг начинает рушиться. — Сынок... — пробормотала мама, приходя в себя. Она поднимает глаза и видит, как мы лежим у стены. — Сынок... — Миша! — подскакивает на вялых ногах. — Нет, не иди! — пытаюсь подняться. — Обвалится! Руки сдрожали. — Мама, не иди! Он сейчас обвалится! — Я пытался закричать, но не мог. — Нет, нет! — Миша! — мама тянется ко мне. «Сыно!» И тут Сумин резко хватает её за руку и дёргает на себя. Бах! На то место, где стояла моя мама, падают обвалившиеся горящие балки. За ними ещё одни. Урон от огненного столба наконец дошёл и до нас. И весь потолок начал крошиться и падать вокруг. Бах-бах-бах! Кругом стоял грохот. Меня и Суви начало полностью заваливать. Позади стена, а спереди и по бокам — горящие обломки. Всё, мы отрезаны. Суви рядом пришла в себя и закашлялась. Она испуганно огляделась, сжала кулачки и, естественно, заплакала. Её светлое и всегда улыбчивое до этого лицо было покрыто сажей и следами от слёз, а сама она ревела изо всех сил, пытаясь позвать маму. Но нас никто не слышал, ибо вокруг гудело пламя. «Плохо!» — сжал я челюсти, приходя в себя. «Не реви, Суви, твою мать!» «Эй, не плать!» — попытался сказать я. «Не получилось. Чёрт, на что я рассчитывал!» она всего лишь ребёнок». Я огляделся. «Возможно, пламя нас и не сожмёт, но умрём мы от другого — дым и жар. Мы просто вздохнёмся и спечёмся заживо. Это наша смерть». «Чёрт, чёрт!» И тут я почему-то снова посмотрел на Суви. Сидит и плачет, как самая обычная беспомощная девочка её возраста. «А ведь она чей-то ребёнок», — сжала кулак. «У неё есть родители, они её любят. Да, наверняка любят». Я представил, как плакала бы моя мама, если бы я умер. Невыносимое зрелище. Я снова оглядываюсь, огонь разрастается, дым заполняет всё вокруг. Выхода нет, и никто нас сейчас не спасёт. Это безвыходная ситуация для таких, как мы. Ладно, пора действовать. Я выдыхаю. «Эй, ты. Я её позвал. «Сюда!» Не реагирует. Приходится её оттащить в самый угол и сесть перед ней. Адаптация. Тепловой урон. Один из пяти. Чувствую, как воздух вокруг похолодел. Адаптация работает. Теперь мне не так плохо. Я присел прямо перед Суби и принял позу лотоса. Жар обжигает. Адаптация не справляется. Запах Гари заполняет нос. В легких уже образуется неприятное чувство. Подбежит. Голова начинает кружиться. Мы умрем. Мы должны здесь умереть. Это была наша судьба. Дети бы тут не выжили. Но, хах, должен умереть? Кому и когда я блядь, задолжал? «Рой, готов?» «Всегда!» «Тогда начинаем!» И, глубоко вздохнув, я погружаюсь в медитацию. «Там дети! Там наши дети!» Кричала в слезах Анна. Приехали спасатели, приехали пожарные. Дело усложнялось еще тем, что огонь был магическим. Простой водой его не потушишь, нужна ответная магия. И люди с ней приехали только сейчас. Только через пять минут. Пять минут после того, как детей завалило горящими обломками. «Вводите их отсюда!» Спасатели утаскивали плачущих женщин из горящего здания. Их истерику слушать не стали и просто забежали внутрь. Трупы, огонь, гарь. Спасать некого. Все, кто мог, убежал, а остальные мертвы. Но... Женщина говорила, что детей завалило. Значит, у них есть шанс. Маленький, невыносимо маленький. Но у них был пузырь воздуха. И если есть шанс... Значит, надо за него хвататься любой ценой. Такова их работа. «Обломки! Здесь!» — крикнули. «Разгребайте! Быстрее!» Макс телекинезом начал тянуть балки, а Макс с укреплением тела схватился за пылающее железо и потянул на себя. Конструкция заскрипела. Тут же подключился ещё один телекинетик. Он зафиксировал все силы, чтобы оно не обрушилось. Отлетела одна балка, вторая. Кусок стены сошёл с места. «Ещё чуть-чуть! последние давайте!» «Тяжелая! Вместе дергаем! Раз, два, три!» Рывок. Металлическая балка слетает с места, открывая доступ к укрытию. И тогда вырвалась стужа. Ледяной серый воздух с завыванием зимней метели вырвался из крошечной открытой дыры и попал прямо на руку спасателя. А-а-а!» Он схватился за конечность, но тут же упал и начал вопить. «Рука! Моя рука!» а те, кто стоял рядом, увидели невозможное. Внутри не было огня, не было дыма, не было жизни. Ничего там не было. Лишь серый ледяной воздух и два ребёнка, один из которых сидел с закрытыми глазами, а второй лежал и тихо посапывал. Мальчик открывает глаза, увидев спасателей, протяжно выдыхает. А затем просто теряет сознание. И же главная рубрика «Новости на Первом Имперском». Энергопсихоз — состояние перегрузки ядра, где оно решает, что именно здесь и сейчас нужно генерировать энергию любой ценой. И с учетом, что оно напрямую связано с нервной системой, то во время энергопсихоза человек не способен себя контролировать. К сожалению, вынуждены констатировать факт, с развитием магии случаи энергопсихоза все учащаются, общественность обеспокоена.